если же мы не хотим признать их объективными формами всех вещей, то нам остается лишь считать их субъективными формами нашего внешнего и внутреннего способа созерцания, который называется чувственным, потому что он не первоначален, то есть он не такой способ, каким дается само существование объекта созерцания. Такой способ Созерцание, насколько мы можем судить об этом, может быть присущ только первосущности, а зависит от существования объекта. Стало быть возможен только благодаря тому, что способность представления субъекта подвергается воздействию со стороны объекта. Нет никакой необходимости ограничить способ созерцания в пространстве и времени чувственностью человека. Возможно, что всякое... Конечное мыслящее существо необходимо должно походить в этом отношении на человека, хотя мы не можем решить этого вопроса. Однако, обладая такой общей значимостью, этот способ созерцания еще не перестает быть чувственностью, и именно потому, что он производный, а не первоначальный. Стало быть, не интеллектуальное созерцание, которое... по только что приведенной причине, присуще, по-видимому, лишь первосущности, но никоим образом не существу зависимому и в своем существовании, и в своих созерцаниях, которые определяют его существование в отношении к данным объектам. Впрочем, это последнее замечание следует считать лишь пояснением к нашей эстетике, а не доводом в ее пользу. Страница 69. Общий вывод из трансцендентальной эстетики. Мы имеем здесь один из необходимых моментов для решения общей задачи трансцендентальной философии, то есть как возможны априорные синтетические положения. А именно, мы нашли чистые априорные созерцания, пространство и время. В них, если мы хотим в априорном суждении Выйти за пределы данного понятия мы находим то, что может быть априори обнаружено не в понятии, а в соответствующем ему созерцании, и может быть синтетически связано с понятием. Но именно поэтому такие суждения никогда не выходят за пределы предметов чувств и сохраняют свою силу только для объектов возможного опыта. Конец второй главы. о времени и конец первой части «Трансцендентального учения о началах». Часть вторая «Трансцендентального учения о началах. Трансцендентальная логика». Страница 70 по 418. -ю. Введение. Идея трансцендентальной логики. Перворимскими «О логике вообще». Наше знание возникает из двух основных источников души. Первый из них есть способность получать представления, то есть восприимчивость к впечатлениям. А второй – способность познавать через эти представления предмет, то есть спонтанность понятий. Посредством первой способности предмет нам дается, а посредством второй он мыслится – в отношении к представлению, как одно лишь определение души. Следовательно, созерцание и понятие – суть начала всякого нашего познания, так что ни понятия, без соответствующего им некоторым образом созерцания, ни созерцание без понятий не могут дать знания. Созерцание и понятие бывают или чистыми, или эмпирическими. Эмпирическими, когда в них содержится ощущение, которое предполагает действительное присутствие предмета. Чистыми же, когда к представлению не примешиваются никакие ощущения. Ощущение можно назвать материей чувственного знания. Вот почему чистое созерцание заключает в себе только форму, при которой что-то созерцается, а чистое понятие только форму мышления о предмете вообще. Только чистые созерцания или чистые понятия могут быть априорными, эмпирические же могут быть только апостериорными. Восприимчивость нашей души, то есть способность ее получать представление, поскольку она каким-то образом подвергается воздействию, мы будем называть чувственностью. Рассудок же есть способность самостоятельно производить представления, то есть спонтанность познания. Наша природа такова, что созерцания могут быть только чувственными, то есть содержат в себе лишь способ, каким предметы воздействуют на нас. Способность же мыслить предмет чувственного созерцания есть рассудок. Ни одну из этих способностей нельзя предпочесть другой. Без чувственности ни один предмет не был бы нам дан, а без рассудка ни один нельзя было бы мыслить. Мысли без содержания пусты, созерцания же без понятий слепы.